Борис Годунов. Драма 1824-1825 год. Отдельное издание 1831 год. Борис Годунов центральный персонаж исторической драмы, народной трагедии. Восновы, которые положены события описаны в 10 и 11 томах истории государства Российского Карамзина. И его драгоценной для россиян памяти трагедии посвящена. Не приемля многого во взглядах Карамзина, Пушкин полностью принимает версию о прямой причастности царского шурина Бориса Годунова. к углическому убийству единственного наследника престола царевича Дмитрия, 1582-1591 годы. Борис Годунов предстает узурпатором власти, прикрывшимся всенародным избранием, смута расплаты за его грехи. Борис Годунов и Лжедмитрий связаны в трагедии как причины и следствия. незаконностью первого порождена беззаконность второго. Кровь притягивается кровью. Крах московского царства, приближение смуты, страшный пролог величественного петербургского периода русской истории. Все эти темы имеют косвенно нравственно-политическое отношение к современности 1820-х годов. Уже в первые сены кремлёвские пылаты предшествующей избранию Бориса Годунова барин Шуйский, который расследовал Угличское убийство, рассказывает вельможе Воротынскому о битьеговских Скачаловом, которых подослал Борис Годунов. Собеседник заключает: Борис Годунов потому уже месяц сидит за тваряс у сестры, банашствующей царицы Рины, что кровь невинного младенца ему вступить мешает на престол. Однако обо сходится на том, что вчерашний раб, татарин взять малюты и сам в душе палач, куда мне радовитее, чем они? Всё-таки будет сорём на Москве. Наступили времена, когда смелость стала важнее знатности, и власть достаётся тому, кто решительнее за неё борется. Третье, девяти поле Новодевичь монастырь и четвёртое Кремлёвские палаты сцены вроде бы подтверждают боярский диагноз. Любопытный и равнодушный к своей политической участи народ. Плачь и радуйся, по указки бояр возводит Бориса Годунова на трон. Бояри и патриарх благоговейно отчасти лукаво слушают речь нового государя. Характер Бориса Годунова в этой сцене не раскрыт. Все это лишь экспозиция, выявляющая завязку глобального исторического сюжета. Убийство царевича – моральное поражение победителя в борьбе за царскую вакансию явления самозванца. Собственно, сценическая интрига завяжется позже. В сцене Палаты Патриарх, когда читатель-зритель узнает о бегстве инока-самозванца Григория Отрепьева из монастыря. Начиная с седьмой сцены Царские палаты. Борис выходит на первый план. Царь, которого так что покинул Колдун, что указывает на неуверенность правителя в своих силах, произносит исповедальный монолог. Он царствует шестой год. Только же лет прошло между гибелью Дмитрия и восшествием Бориса. Хронологическая симметрия показательна. Правление оказалось неудачным. Голод, пожары, И благодарность, чернь, жених любимой дочери мёртв, одной смелости для обладания властью мало, право на неё должно быть подкреплено внутренней правотой. И всё тошнит и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать до да некуда, ужасно, да жалок тот, в ком совесть нечиста. Почва уходит из-под ног Бориса Годунова. Он это чувствует, хотя ничего еще не знает о воскресении Дмитрия. Патриарх не решается известить государя о бегстве Григория. Страшную новость настигает Годунова в десятой сцене, также названной царской палаты. Ее спешит сообщить хитрый Шуйский, с которым накануне московский боярин Пушкин поделился вестью, полученной от краковского племянника Гаврилы Пушкина. Попутно уста... Пушкинского предка вложены мысли автора трагедии о разорении древних боярских родов, в том числе Романовых, о течестве надежды, как о политической причине смуты. Это рассуждение меняет все смысловые пропорции трагедии, где, например, у Шуйского показана потеря достоинства древним боярством, а, например, у Басманова изворотливая подлость боярства нового. Подешённый Борис в недумении Что же такое законность власти, избранной всенародно и утвержденно и церковно, если мертвый имеет право выходить из гроба, чтобы допрашивать царей? Политические следствия порождены моральными причинами. Лже-Дмитрий способен внушить толпе опасные идеи и повести ее за собою. Тень готова сорвать царя Парфиру. Так вот зачем тринадцать лет мне сряду все снилось убитое дитя. Все на пятнадцатое. Царская дума служит кульминацией Годуновской линии сюжета. Войска лжедмитрия движутся на Москву. Отправив Трубецкова и Басманова на войну, Годунов держит совет с приближенными. Как остановить смуту? Патриарх, которого Пушкин, вопреки историческому прототипу Иову, изображает глуповатым добряком, простаком, Неожиданно предлагает моральный выход из создавшихся обстоятельств: перенести чудотворные мощи царевича Дмитрия из Угличя в Архангельский собор столицы, поставить их в соборе Архангельском. Но он вот увидит ясно, тогда обман безбожного надея и мощь бесов исчезнет яко прах. Но В том-то и дело, что перенести мощь и оказаться в непосредственной близости от своей жертвы Годунов не может. Это выше его сил. Значит, он обречен в борьбе с самозванцем, которого породил. Понимая это, изворотливый Шуйский отводит доводы простодушного патриарха. «Не скажут ли, что мы святыню дерзко в делах мирских орудием творим?» И объявляет, что сам явится на площади народной. и обнажит злой обман продяги. Ситуация трагикомическая. Игудунов, который во время патриаршей речи о тужесе закрывает лицо платком на протяжении сцены из фигуры злобно величественной трагидеиной превращается в фигуру полукомическую. Он жалок и бы, в нём совесть не чиста. Он более не властоитель, так как зависит от обстоятельств. После этого Борис остаётся одно умереть. что он и делает в двадцатой сцене Москва-Царской палаты, успев пообещать Басманову, что после победы над самозванцем сожжет разрядные книги, уничтожит знать и ум поставит на место рода. Басманов. Ах, государь, сто крат благословен тот будет день, когда разрядные книги с раздорами, с гордыней родословной пожрет огонь. Царь, день этот недалек. Да лишь сперва смятение народа мне усмирить. Царство Годунова кровью началось, кровью продолжалось, кровью завершается. На троне он сидел и вдруг упал, кровь хлынула из уст и из ушей. Умирающий, готовый сопрянять скиму Годунов, связывает свои последние надежды. с тем, что хотя бы смертью восстановит моральное и политическое равновесие в стране. Он лично повинен в смерти Дмитрия и за это ответит пред Богом. Но избрание само по себе было законным. Следовательно, невинный наследник престола Фёдора станет править по праву. Ту же мысль в финале повторит человек из народа. Отец был злодей, а детки невинны, но тщетно. Дети одного лжеца царя Фёдор и Ксения будут убиты слугами другого лжеправителя. Чтобы понять, какое место занимает Борис в системе персонажей, нужно вспомнить, что в Пушкинской трагедии действует пять основных групп персонажей: виновники, соучастники, участники, свидетели, жертвы. Роль невинных жертв играют, естественно, дети царя Летописец Пимен, юродивый, люди из народа в сценах, площадь перед собором в Москве и Кремль, дом Борисов, стражу крыльца, не участвуют в историческом зле, но свидетельствуют о нем, обличая, как юродивый, обсуждая, как люди из толпы, или передавая весть о нем потомству, как Пимен. Глуповатый патриарх, наемный патриарх. commander русских войск пленен к же Дмитрию московский дворянин Ражнов сын князя Курбского и другие второстепенные персонажи из разных лагерей непосредственно участвуют в истории, но не отвечают за её кровавый излом, ибо не имеют личного умысла. Люди из толпы, равнодушные избирающие царя сны Девичье поле, Новодевичьи монастырь, ихот набегущие топить невинных Борисовых щенков с на кремль дом борисов польская знать в лице марины внишек и отца ишнивецкого иезуиты в лице патера черниковского лживые русские бояре ведут что творят а значит соучаствуя в трагедии руси вина их различна отношение автора к ним неоднозначно к григорию пушкину скорее сочувственно к шуйскому предельно неприязно неоднозначное отношение и к двум главным героям действующим в истории от первого лица, а значит несущим полную ответственность за всё происходящее. Уже от Дмитрию Пушкин даёт возможность проявиться с разных сторон, ибо в чём-то ему импонирует. Борис Годунов монументально однообразен и неподвижен. Он словно оцепенел от ужа своего положения, присытился горечи власти и сцены в сцену, из монолога в монолог варьирует один и тот же набор тем. его этическая связь со всеми действующими лицами, со всеми событиями, изображаемыми в драме, не исключая тех, что происходят после его физической смерти, несомненна. Его сюжетная связь с ними очевидна далеко не всегда. Тут Пушкин резко расходится с жанровой традицией русской политической трагедии. Он ставит в центр не антигосударственного злодея, а сравнеть Дмитрия Самозванца с Умароком. и не государственного героя, но именно злодея государственного. Это было невозможно до выхода в свет девятого-одиннадцатого томов истории Крамзина, где официальный правитель Руси Иван Грозный и Борис Годунов впервые были изображены негативно. Поставив Бориса Годунова в центр и четко обозначив свое к нему отношение, Пушкин не спешит замкнуть на этот центр всю многофигурную композицию драмы. В результате возникает ощущение невероятного. большого его объема и меньшей сценичности. Расходится Пушкин с традицией в том, что не стремится к прямым политическим аллюзиям, подпочитая историческую достоверность и злободневность, хотя анахронизмов в образе Бориса Годунова избежать не удается. Так размышляя о жажде власти, правитель XVI века переходит на язык русской лирики XIX столетия. Не так ли мы с молодою влюбляемся и алчмо тех любви, но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уж охвадев скучаем этимс. Совне в Пушкинском послании к Чадаеву. Мы ждём с томлением упование минуты вольности святой, как жет любовник молодой минуты первого свиданья. И всё же параллель между законно беззаконным воцарением Бориса Годунова и кровавым воцарением Александра I после убийства Павла I возникало само собой. Суд над Годуновым, послед к Рамзину, вершится не столько с позиций народно-религиозных. Истинный царь предназначается на царство от века. Он может быть подменен, неважно, на основании закона или нет. Тогда претендентом на престол может оказаться человек любой, доказавший свою предызборность и наследственное право на власть. сколько с точки зрения его легитимности. Между тем, в философии легитимного правления принцип наследственности, закреплённый законом, был разработан именно в Александровскую эпоху, во время послевоенных конгрессов. Монументальность образа Годунова противоречила задачам театральных постановок драмы, но способствовала композиторскому успеху Мусоргского, создавшего оперу на текст Пушкина 1872 год. Так ли иначе опыт Пушкина был учтён Хомяковым Алексеем Толстым в трилогии Царь Фёдор Иоанн 1866-1870 годы, где Борис Годунов представлен главой партии реформ, борющейся с партией старины, возглашённым Завьяне на слабого правителя. Лже Дмитрий Григорий Гришка Дмитрий самозванец беглый инок Григорий Отрепьев, объявляющий себя убиенным царевичем Дмитрием и захватывающий власть в Москве. Литературно-сценический образ русского самозванца существовал и до Пушкина, однако поэт не был знаком с опытами Лобода Вега и Шиллера, а известная ему трагедия Сумарокова, Дмитрий Самозванец, не могла служить качественным литературным примером. Главный исторический источник, которым пользовался Пушкин, Десятый-одиннадцатый тома Истории государства Российского Крамзина. Подхватывая крамзинскую версию событий, временное торжество самозванца, предопределённое злодейским убийством юного наследника царевича по приказу Годунова, Пушкин меняет образ самозванца. При этом он изображает уже Дмитрия I, оставляя за рамками сюжета проблему Тушинского вора, уже Дмитрия II. И во лже Дмитрия Не романтический гений зла и не просто авантюрист, это авантюрист, спровоцированный властью. Это актер, блестящий, сыгравший чужую роль. В момент создания драмы, через два года после смерти Наполеона, такой образ не мог не ассоциироваться с наполеоновским типом. Связующим звеном между ними и для Пушкина служил Генрих IV в изображении Шекспира. С Генрихом IV он неоднократно сравнивал свой лжедмитрий. же Дмитрий Пушкина вызван к жизни внутренним внутрироссийским грехом и только лишь использован врагами России, поляками и иезуитами во вред ей. Момент запоздалый, 1831 год публикации пьесы. Возник другой ассоциативный ряд. Тема смуты отчасти благодаря спискам драмы и литературным слухам с оглядкой на пушкинский опыт была разработана историческими романистами «От Загоцкина до Булгарина», роман Дмитрия «Самозванец», 1830 год. Для последнего «Самозванец» не более чем перчатка на руки иезуитов, затеявших католические заговоры против России. Пушкин подозревал Булгарина, имевшую возможность прочесть в архиве третьего отделения полный текст Бориса Годунова, в краже и сюжетных подробностей. Образ «Лжедмитрия», предложенный Пушкиным, вступал в... не предусмотренную замыслом полемику с образами, созданными позже, но предъявленными публике раньше. Сюжетная роль. Жадмитрий введён в действие лишь в пятой сцене, Ночь келей в чудовом монастыре, когда уже ясно, что Борис Годунов злодей и узурпатор власти. Больше того, именно в этой сцене мудрый летописец Пимен, чьим келейником изображён Девятнадцатилетняя Инна Григория из галецкого рода бояра Трепьевых, постригшаяся неведомо где, до прихода в чудо, вжившей в Суздальском Ефимьевском монастыре, окончательно разъясняет и зрителю, и самому Трепьеву равственно-религиозный смысл происходящих событий. «Про гнева ли мы Бога, согрешили, владыку и себе цареубийцу мы нарекли?» Выведав у Пимена подробности углического убийства, Григорий, которого бес уж мутит сонными мечтаниями, решает вставить свою физиономию в готовую историческую прорезь. В сцене корчмана литовской границы Григорий появляется в обществе бродячих чернецов. Он на пути к своим будущим союзникам, полякам. Один из монахов, Пьяницы было гурварлам, явно напоминающий Фальстафа, бросает на Трепьева шекспировскую день. Является пристыв, грамотный Григорий, по их просьбе читает вслух приметы беглого инокотрепье. Место своих собственных черт ростом мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке борода, в кнад во другая. называет приметы пятидесятилетнего жирного монаха Мисаила, сидящего тут же. Когда жил Орлаам, почуяв неладное, по складам пытается прочесть бумагу, Григорий стоит, потупя голову с рукой за пазухой. Причина проста. За пазухой кинжал. Но куда важнее, что это общеизвестная наполеоновская поза. Все значимые для Пушкина литературные и исторические параллели Проведены. Образ взят в плотное кольцо ассоциаций. Приходит пора испытать герой. В одинце из сцены Кракова Донишнивецкого же Дмитрий кажет себе и зрителю хозяином положения. Ведёт себя как настоящий политик, обещая каждому именно то, о чём тот мечтает. Иезуитскому патро Черняковскому катализацию России в 2 года. Литовским и русским войнам, борьбу за общее славянское дело, патриотическому сыну князя Курбского, примирению с отечеством всего рода славного изменника, опальному боярину Хрущёву, расправе с Борисом, казаком Карели, возвращению вольностей днским казакам. Но уже в 12-й сене замок Воды Мнишка в Самборе В диалоге отца прекрасной Марины Вишневецкого, чьим слугой был Григорий, прежде чем на одре болезни объявил себя царевичем, проброшен намек на несамостоятельность, а орудийность авантюрного героя, его зависимость от Марины. И вот все кончено, уж он в ее сетях. В следующей сцене «Ночь. Сад. Фонтан» во время свидания с Мариной И это неприятное открытие вынужден сделать и сам уже Дмитрий. В мгновение, исполнившись духом, Дмитрий он чуть было не решает сойти со страшной политической дороги, в незаметность обойденной жизни. Любовь к Марине ставит его перед выбором: быть ли обладателем польской красавицы по глобальному историческому праву или её счастливым возлюбленным по праву частного человека? Он готов предпочесть второе. Что, гадунов, во власти ли Бориса твоя любовь? Одно моё блаженство. Нет, нет. Теперь гляжу я равнодушно на трон его, на царственную власть. Твоя любовь, что без неё мне жизнь и славы блеск, и русская держава, в глухой степи, в землянке бедной ты. Ты заменишь мне царскую корону, твоя любовь. Но едва Григорий решается на полный переворот всей своей жизни, как тут же обнаруживает, что он не может вырваться из тупика, в который он сам себя загнал. Марина, а если я твой дерзостный обман заранее пред всеми обнаружу? Самозванец, но решено. За утро двину рать. Выясняется, что лжедмитрий обезличен и в переносном, как всякий самозванец, то есть человек, сам назвавший себя чужим именем, и в прямом смысле. Дмитрий я или нет? Им что за дело? Но я предлог раздоров и войны. Отныне лжедмитрий именно предлог повод к дороге избранному ему теперь не дадут свернуть. Эта сцена ключевая, кульминационная для сюжетной линии самозванца. Точно так же, как для сюжетной линии Бориса Годунова, кульминационная, кажется, 15-й сон, царская дума. И там, и тут беззаконным властелилем будущему и нынешнему Сама судьба указывает на решение, которое может остановить кровавый ход событий. Достаточно же Дмитрию отказаться от власти ради любви, а Борису принять предложение патриарха и перенести мощь увянного царевича из Уключи в Москву, смута уляжется. Но такое решение для них уже невозможно. По одной и той же причине, покусившись на власть по собственному произволу, они не властны освободиться от безличной власти обстоятельств. Конечно, мистическая вера в себя и своё предназначение в счастливую звезду не покидает Лжедмитрия и после разговора с Мариной. В сынах 18-й, 19-й Сеевск и лес Лжедмитрий изображён истинного ждём. Сначала он уверен в победе, несмотря на абсолютное неравенство сил. затем совершенно спокоен после тяжкого поражения. Самозванца больше огорчает потерю любимого коня, чем потерю войска. Так что его воевода Григорий Пушкин не в силах удержаться от восхлицания, хранит его, конечно, проведение. И все-таки нечто важное, нечто трагическое и неразрешимое в характере и судьбе Лжедмитрия после тринадцатой сцены появляется. Он не в силах избавиться от мысли, что ведет русских против русских, что в жертву своей затеи, в оплату Годуновского греха, приносит ни больше, ни меньше, как родное Отечество. Об этом он говорит в сцене 14-й, границе Литовское, 1604 года, 16 октября, с князем Курбским-младшим. О том же свидетельствует во финальной восклицании после одержанной победы в сцене 16-й. Равнина близ Новгорода Северского. 1604 год, 21 декабря. Довольно щадить и русскую кровь отбой. И закончит лжет Дмитрий, которого после 19-й смены читатель-зритель более не увидит, тем же, чем некогда начал Годунов, где-то убийством, устранением законного наследника престола, юного царевича Фёдора и его сестры Ксении. Действовал же Дмитрий руками прибежжённых во главе с Масальским, но и Борис Годунов тоже действовал руками Петеговских. Следующая затем финальная ремарка трагедии: Масальский кричит: "Да здравствует царь Дмитрий Иванович!" Народ безмолвствует, может быть, истолковано различна, и как свидетельство народного отрезвления, и как очевидное проявление народного равнодушия. В первом варианте финал был принципиальный иный. Народ приветствовал нового царя, как некогда приветствовал царя Негдунова. В любом случае это молчание означает, что Лжедмитрий лишился главного источника своей силы поддержки мнения народного, на которое до этого один из персонажей, москвич Пушкин, указывал Басманову, убеждая его взять в сторону отрепье, сцена ставка. При этом Пушкин относился к своему Лжедмитрию принципиально иначе, чем к Борису Последний он рисует одной краской и сует по новоевропейским, поснополеоновским законам легитимности, первому сообщая динамизм и противоречивый характер, сует соглядка на величественно самозванный опыт Наполеона и русский народно-религиозный представление об истинном царе. Подробнее смотри статью Борис Гадунов. Именно по этому уже Дмитрий всякий раз именуется в ремарках по-разному. то Григорием, то самозванцем толжё Дмитрием. Но дважды автор называет своего героя Дмитрием без унизительной приставки лже, как бы удивлённо признавая возможность преображения беглого инокотрепьева в настоящего царевича. В первый раз эта обмолвка происходит в сене у фонтана, когда герой внезапно исполняется истинно царским духом и восклицает: "Тень грозного меня усыновила". Димитрием из гроба нарекла, царевич я, второй после битвы Блеснов-Град-Северского, когда победитель по-царски великодушно и милостиво приказывает трубить отбой и щадить русскую кровь.